Глава пятнадцатая Ла Абель Гнец Две недели, прошедшие с момента нашего с Мелисандрой расставания, оказались крайне продуктивными. То событие заставило меня переоценить все, что я сделал за время, проведенное в Солиано. Я был опьянен новыми впечатлениями и слишком медленно адаптировался к новой обстановке. В итоге окружающим стало известно слишком много о настоящем мне. Такая их информированность еще не была катастрофой, но могла ею стать, если хотя бы часть этих сведений дойдет до родственников. И пока ничего не случилось, необходимо было заложить фундамент будущей независимости, достаточно прочной, чтобы пережить три летних месяца моего вынужденного отсутствия, имея в запасе лишь немногим более полугода на его постройку, в лучшем случае. Вот и приходилось работать. Кроме основной, очевидной причины, существовала и другая. Напряжённая деятельность помогала мне не думать о мели. Сейчас воспоминания о ней приходили лишь в редкие моменты безделья и одиночества, и если с первым я боролся самостоятельно, то избавляться от второго помогали девушки. Аврелия и Кристина, познакомившись поближе, начали прекрасно ладиться, сопровождая меня во время любого выхода в свет. А дома была Рикка. Она упорно отказывалась называть меня иначе, чем господин Набель, и оставалась со мной на ночь только если я просил. Но мы провели вместе несколько чудесных вечеров в беседы или любви друг друга. Я размышлял обо всём этом, гуляя по городу и испытывая искреннюю надежду, что моя лисичка, бродящая где-то в паре сотен метров сзади, поверит в случайность выбранного маршрута. Послезавтра должна была состояться встреча с генералом Ивановым, и требовалось опять покинуть город. Теперь прикрывать меня будет только Штефан, и предварительное изучение возможных путей нашего следования являлось необходимостью. К счастью, в намеченный день придёт черёд Мики следовать за мной по пятам, изображая телохранителя быстрого реагирования, и хотя органы чувств оборотня позволяют замечать недоступное обычному человеку, обмануть рыжую горничную проще, чем дотошную Рикку. Внезапно левое запястье словно стянуло проволокой. Сработала одна из заклятий для скрытности, нанесённая на кожу прямо под браслетом. Фонд от последнего был столь велик, что мог спрятать не один десяток подобных чар. Я рывком выхватил из внутреннего кармана плаща несколько листков бумаги. Такое поведение заклятия говорило, что с кем-то из моих людей случилась неприятность, неприятность, связанная с изменением здоровья. А учитывая, что в данный момент времени такой человек был всего один, я лихорадочно набросал поисковое заклятие, крепя его к поверхности бумаги, чтобы визуально воспринимать информацию о местоположении объекта. Проклятая хаотическая защита не позволяла погрузить чары напрямую в мозг и пользоваться ими как внутренним компасом. Зеленоватые линии на мгновение вспыхнули, прежде чем почернеть, став похожими на следы от обычного графильного карандаша. Я выдохнул, увидев данные, полученные заклятием от установленного мной маячка. Стефан жив и даже относительно здоров. Он всего лишь находился в бессознательном состоянии и при этом куда-то перемещался. Я огляделся, прикидывая, где легче всего сесть в наёмную карету. И определившись с направлением, быстро зашагал по улице. Стефан был очень ценной находкой: исполнительный, инициативный, информированный. Я мог найти еще множество эпитетов для него, оправдываясь перед собой за уже принятое решение. Он был моим другом. Человеком, который не втирался ко мне в доверие и не писал доклады сестрички. Тем человеком, за которого я собирался сражаться до последнего, рискуя не только собой. Прости, Диана. Не рефлексируй. Еще ничего не случилось. Может случиться. Кончай ныть, Абель. Просто пойди и сделай, что собираешься. Ты прямо мой внутренний капрал Стен, мрачно пошутил я. Она ничего не ответила, оставив мне последнее слово, всё как всегда. Я достиг ближайшей небольшой площади и обнаружил два свободных экипажа. Запрыгнув в один из них, указал вознице на улицу, по которой пришёл. Туда, сейчас подберём девушку и скажу, куда ехать дальше. Оставлять рикшу здесь, скрывшись от неё в карете, было бы крайне неразумным поступком. Она всё равно отправилась бы следом, ориентируясь по маяку в моём браслете. Предпочтительнее пригласить её с собой и получить больше возможностей контролировать ситуацию. К счастью, как минимум один рычаг для давления на неё у меня имелся. Оставалось надеяться, что его хватит для обеспечения лояльности. Мы с горничными всё ещё играли в скрытных телохранителей и недалёкого господина, так что я коснулся браслета и передал в него слабый энергетический импульс, отправляя сигнал вызова. Пытлять по переулкам, преследуя избегающую показываться на глаза рикку, не было ни малейшего желания. Карета по моей просьбе двигалась не быстрее пешехода, оставалось только открыть дверь в качестве приглашающего жеста. Девушка поняла его правильно, запрыгнув внутрь прямо на ходу. Что случилось, господин Абель? Рикка присела напротив меня, тщательно расправляя длинную юбку. Сейчас я бросил взгляд на лист в моей руке, собираясь назвать следующий пункт назначения. Проклятие. Заклятие не показывало ничего. Оно всё ещё работало, но определить местоположение цели не могло. Кто-то поставил защиту от слежения. Следовательно, среди похитителей был маг, или они имели доступ к мощным артефактам. Так как заглушить совместную работу поискового заклятия и моего маяка Стандартные армейские амулеты были не в силах Но я не собирался ограничиваться обычными методами Рванув в ворот рубашки, Рикка проводила взглядом отлетевшую пуговицу Сорвал с шеи медальон Открыл его, продемонстрировав родительские портреты И лежащие поверх них три бурых горошины Извлек одну и начал строить заклятие Багровые линии сложного трёхмерного узора заткали пространство между мной и Риккой. Девушка внимательно следила за моими действиями, но молчала. Горошина, повисшая в центре заклятия, медленно изменила цвет и форму, снова став тем, чем она по сути и являлась, сохранённой магическим образом каплей крови Стефана. Я протянул руку и коснулся маленького пульсирующего комочка. Сразу же растекшивашись по коже и впитавшись в неё, внутри меня словно появилось ещё одно сердце, тихое биение в груди, позволяющее чувствовать настоящего владельца поглощённой крови. Теперь я был практически уверен в присутствии среди похитителей мага. Действительно мощный маскирующий артефакт перекрыл бы возможности для обнаружения и подобными старинными заклятиями тоже. На северную окраину крикнул я возница, сверившись со своим новым чувством. "Теперь, господин Набель, вы поясните, что происходит?" подала голос Рикк. "Да, теперь поясню. Кто-то захватил Стефана. Не знаю по какой причине и с какой целью, но собираюсь пойти выяснить. Ты идёшь со мной?" "Я не спрашивал. Мы должны решить вопрос, кто именно отдаёт ей приказы, сегодня. Послезавтра было бы легче, но выбирать не приходилось." Господин Абель, то, что вы хотите сделать, крайне опасно. Не имеет значения. Мы можем сообщить в службу безопасности академии, они проведут операцию по спасению гораздо лучше нас. Попробовала зайти с другой стороны рикка. Нет, потребуется слишком много времени. Со Стефаном может случиться всё что угодно. Ваша жизнь гораздо важнее жизни Стефана. Рисковать вашим здоровьем из-за простолюдина непозволительно. Он мой друг. И я не собираюсь бросать его. К тому же, в данном случае именно мне решать, что позволительно, а что нет. Я отвечаю за вашу безопасность, господин Абель, ровным голосом сказала она. Прошу вас развернуть карету. Если вы так не сделаете, то мне придётся применить силу. Попробуй, я смотрел ей прямо в глаза, но должен предупредить, что после этого поеду дальше один. Не собираюсь подставлять спину человеку, работающему непонятно на кого. Господин Набель, Рикка всё ещё пыталась выиграть в поединке взглядов. Вы, возможно, не в курсе, но я владею второй ступенью боевых искусств и имею практический опыт схваток. Глупо упорствовать в такой ситуации. Я служу семье Гнецевых и хочу только лишь обеспечить вашу безопасность. Я уже сказал: попробуй или нападай и иди пешком, или прекращай указывать мне, что делать, и езжай в карете. Третьего не дано. Хочешь служить моей семье и игнорировать мои желания? Твоё право, но тогда я буду рассматривать тебя как противника. Выбор за тобой. Хорошо, господин Абель, поступим по-вашему. Она перестала давить взглядом, хотя глаз так и не отвела. Вы позволите мне охранять вас? Пока ты не пытаешься принимать за меня решения, пожалуйста, охраняй сколько хочешь. Я пожал плечами. Тогда позвольте поинтересоваться вашим планом. Вы собираетесь обнаружить Стефана при помощи того заклятия или у него была какая-то иная цель? План прост. Мы приезжаем на место, я осматриваемся, после этого придумаем другой план. И да, я собираюсь найти его тем заклятием. Магия крови не так ли? Мне казалось, что большая её часть под запретом, и заклятия этого магического раздела можно найти лишь в старых книгах. Разумно ли связываться с подобными силами, господин Абель? Кажется, она просто хотела немного отыграться за своё почти поражение, но я был рад сменить тему. Основная причина того, что магия крови встречается только в старых книгах, нежелание переводить бумагу на подобную ерунду. Практически все кровавые заклятия имеют более совершенные современные аналоги, построенные на одной лишь силе. Кроме проклятий. Вот они и являются запрещёнными, да и то лишь для магов, не достигших четвёртой ступени. Ни законом, ни обычаями, изучение магии крови не ограничено. Вы прекрасно осведомлены в данном вопросе, Ла Абель. Такие истории нам на занятиях по теоретической магии рассказывали весь первый месяц обучения, пожал плечами я. Странно, что тебе, как магу, подобным голову не забивали. Мои наставники полагали, что большая часть времени должна уделяться практике. И всё же, зачем изучать заклятия крови? Когда по вашим же словам, имеются более совершенны случайно, я пожал плечами. Книга по магии крови попалась мне на глаза раньше некоторых других. Так что теперь мне известно около 3 десятков практически бесполезных заклятий. И если тебе обязательно хочется выиграть хоть какой-нибудь спорт, то выбери другую тему. Я ни в коем случае не спорю с вами, Ла Абель поклонилась рикка. Меня всего лишь заботит ваша безопасность. Значит, мне показалось Мы замолчали. Честно говоря, я был благодарен Рикки за перепалку. Ничем не заполненное ожидание давило. Пульсация заклятия не давала отвлечься от мыслей о цели нашей поездки. Ситуация была непонятной. Кому и зачем мог понадобиться Штефан? Мысль о хозяевах, взятого нами с склада, я отбросил практически сразу. Слишком непрофессионально сработано. Маскирующие заклятия наложили не сразу. Да к тому же перекрыли только типовые способы слежения. Военный макале квалифицированный безопасник подобных ошибок не допустил бы. Ни в какие новые аферы Штефан вроде не ввязывался. Какой-то привет из прошлого. О, гораздо дело же связаться с бывшим контрабандистом. Момент, когда похитители перестали перемещаться, я пропустил. Просто вдруг понял, что центр ощущаемой мною пульсации быстро приближается. Попросив возницу свернуть ещё раз, чтобы ввести его в заблуждение относительно конечного пункта назначения, мы покинули остановившуюся карету. Спасибо за скорость, я бросил сидящему на козлах мужчине монету достоинством в 5 золотых. Деньги достаточные, чтобы он был мне благодарен, но слишком мелкие, чтобы подозревать в них взятку. Вам спасибо, господин, возница поклонился и щёлкнул кнутом. Карета тронулась. Куда теперь? туда, голос Рикка. Туда. Я неопределённо взмахнул рукой, указывая на соседнюю улицу. Как только пойму точнее, скажу. Тогда пойдёмте. Пойдём, я предложил ей руку. Рикка, не понимающе, уставилась сначала на неё, потом на меня. Просто Людинка не может идти с вами под руку, господин. Оглянись вокруг. Это окраина, не центр. Ты хочешь изображать здесь господина со служанкой, чтобы нас все запомнили? Я так поступаю только из-за маскировки, тихо проворчала она себе под нос, беря меня под руку. На то, чтобы обнаружить нужный дом, ушло почти 15 минут. Мы двигались не спеша, чтобы не привлекать излишнего внимания. Оставалось лишь надеяться, что за всё прошедшее время со Штефаном не случилось ничего страшного. Мои нервы были натянуты до предела. Бояться за кого-то другого оказалось гораздо страшнее, чем за себя. Здесь Я остановился у довольно крупного одноэтажного дома. «Проникаем через дверь и проходим дом насквозь. Штефан должен быть где-то в дальней части. От похитителя избавляемся как можно тише». «Господин Абель, я нейтрализую всех встретившихся и вытащу Штефана. А вы подождете меня у входной двери. Можете подготовить какое-нибудь заклятие на всякий случай. Так будет лучше». Рикка встала прямо передо мной и заглянула в глаза. «Хороший план». Следовать её указаниям я не собирался, но спорить, находясь на улице, не хотелось. Рикка огляделась по сторонам и принялась строить заклятие прямо на поверхности двери. Рабочий день ещё не закончился, и улица была абсолютно пуста. На ней не было никаких мест отдыха или увеселительных заведений, только дома, населённые малообеспеченными людьми, людьми, которым приходилось находиться на своём рабочем месте с утра до вечера. Откуда-то издалека из-за домов Слышались детские выкрики, но на наше счастье, не приближаясь и не отдаляясь. Диана, ты кого-нибудь видишь? Пусто. Видимо, все любопытствующие бабушки остались в центральных кварталах. Странно. Если бы не детские голоса и женщина, встретившаяся нам на соседней улице, то можно было бы подумать, будто весь район вымер. Не будь пессимистом. Они просто много работают, и им не когда смотреть в окна. Летняя столица, дорогое место, даже на окраине. Рикка закончила манипуляции с заклинанием, замок тихо щёлкнул, открываясь. Я порадовался, что взял девушку с собой. Мне такая магия была неизвестна. Мы проскользнули внутрь, оказавшись в никем не охраняемой прихожей. Рикардо Санано. Горничная. Рикка ругала себя последними словами. себя и этого мальчишку Абеля. Приключение ему захотелось. Высокородная Лавазом мнила себя неуязвимым. В итоге она одна собиралась победить целую группу злоумышленников, рискнувших похитить курсанта академии. Заботесь попутно о безопасности одного несносного юноши. Какого демона она не скрутила его ещё тогда в карете? Рик не знала, возможно, потому что он был прав, говоря о безопасности Штефана. или всё дело в самой манере речи. Тот абель, который сидел в карете напротив неё, не был похож на себя повседневного, серьёзный и уверенный, он заставил Рикку поверить, что выбросить её и продолжить путь в одиночку действительно в его власти. Девушка приоткрыла очередную дверь, заглядывая в же четвёртую пустую ещё комнату. Здание, в котором они находились, напоминало гражданский барак или казарму для младшего офицерского состава. Длинный коридор с комнатами по обе стороны. Вон там в конце должны быть кухня и санузел. Какие-то звуки донеслись оттуда, что-то похожее на приглушённую ругань. Абель, видимо, услышав, бросился вперёд. Рикка извернулась, пытаясь перехватить его, но юноша оказался слишком быстр, и её руки схватили лишь воздух. Девушка рванулась следом раньше, чем успела осознать свой промах. И увидела вокруг кабеля голубые линии строившегося заклятия. Увидела прежде, чем тот распахнул своим телом одну из дверей, скрываясь от её глаз. Идиот, самоубийца. Заклятие же сейчас разрушится. Рикка вломилась следом за гнетцом, едва не сорвав дверь с петель. Какой-то бородач с дубинкой в руке стоял практически на дороге, глядя прямо на неё. Девушка вскинула руку, Её дамантовый клинок отделил голову мужчины от тела почти не заметив сопротивления. Противоположная стена приблизилась слишком быстро, и Рика успела лишь вскинуть ноги кося име удар и отталкиваясь от вертикальной поверхности в обратном прыжке. Её глаза нашли Абеля, гнетц как раз отбросил от себя какого-то человека и остановился. Голубой узор вокруг него неспешно дополнился несколькими новыми линиями и изгибами, чтобы в замерцавном мгновении истаять. Заклятие сработало. Рик кашлемлённо огляделась. На полу валялись четыре тела, лишь одно из которых принадлежало убитому ею бородачу. Девушка несколько раз моргнула, пытаясь до конца осознать увиденное, и медленно подняла глаза на Абеля. Юноша подошёл к стулу, на котором сидел привязанный Штефан, и несколькими взмахами ножа освободил похищенного. "Чего-нибудь хочешь прямо сейчас?" спросил Гнец. Ага, простонал Штефан, растирая запястье. Убей вон того бородатого ещё раз. Он гад мне по почкам врезал. Рикка внезапно осознала, что если в доме есть кто-то ещё, то он просто не мог пропустить устроенный ими шум. Девушка сделала несколько быстрых шагов назад, охватывая коридор взглядом. Господин Абель, я должна проверить остальные комнаты, она оглянулась на гнетца. Моё заклятье не обнаружило других живых в доме, пожал плечами юноша, потом повернулся к товарищу. Сколько их было, Штефан? Четверо, все здесь. Вон тот белобрысый, типа Мак. Цван осторожно вытянул ноги. Вот видишь, можешь не беспокоиться, повернулся Абель к девушке. Сейчас Штефан придёт в норму, и мы уйдём отсюда. Рикка только кивнула. До неё медленно доходило свидетелем чему она только что стала. Абель, бегущий так быстро, что она не смогла его схватить, Абель, избавляющийся от трёх противников лишь за то время, пока девушка гналась за ним, Абель, создающий заклятия во время боя. "Великий", выдохнула Рикка. Молодые люди удивлённо посмотрели на неё. Девушка смотрела на гнетца расширившимися глазами. Перед ней стоял человек способный контролировать сложные энергетические потоки, находясь в движении и не теряя концентрацию на заклятии во время схватки, творящий нечто неповторимое, никем из ныне живущих. Мастер шестой ступени. Великий, повторил Рикка, и опустившись на колени, поклонилась, коснувшись лбом пола, отдавая дань уважения, какою удостаивался лишь император. Ла, Абель Гнец. Чего это с ней спросил Стефан? Понятия не имею, ответил я. Рикка замерла, стоя на коленях и уткнувшись лбом в пол. Ни один из планов по переманиванию её на мою сторону не предполагал подобного развития событий, и главное, совсем непонятно, чем вызвано подобное поведение. Решившись, я просто подошёл и, взяв её за плечи, потянул вверх. Рикка послушно распрямилась, всё так же стоя на коленях, и взглянула на меня какими-то затравленными глазами. Что с тобой? Я не придумал ничего лучше, чем повторить вопрос Штефана. Простите меня, великий. Я поступала неподобающим образом, позволяя себе осуждать ваши действия. Меня словно ударило током. Вспомнилась Мелисанда, опускающаяся на колени и точно так же лепечущая глупые, непонятные извинения. История повторялась. Вставай. Я буквально вздёрнул её на ноги. Лишаться ещё одной женщины только из-за дурацкого недопонимания между нами? Ну уж нет. Ты поступала так, как должна была. Если бы я хотел иного, то сказал бы тебе о своём желании понятно? Да, великий, выдохнула Рикка. Прекрасно. И прекрати называть меня чужими титулами. Моё имя Абель. Да, господин Абель. Просто Абель. Но так неправильно, она запнулась. Неправильно. Я взял её за подбородок, не давая отвести взгляда, и медленно поцеловал. Стефан за моей спиной тихо присвистнул. А, по-моему, очень правильно. Давай попробуем сначала. Да, -г Абель слегка смутилась, похоже, больше из-за необходимости называть меня по имени. Уже лучше. Я улыбнулся ей. А теперь давайте займёмся делом. Стефан, расскажи мне, во что ты вляпался к той эти люди? Не уверен, что вляпался именно я. Он сухмылкая кинул взглядом лежащих людей. Помнишь шпану, которая хотела нам ноги переломать? Да? Судя по всему, работодатель этих вот костоломов, которого они называют сержантом, постоянно работал в паре с тем стрелком. Я, видимо, был неаккуратен при наведении справок. Вот меня и решили пригласить в гости. А знаешь, что самое интересное? Что он выжидательно посмотрел на меня. Что? Они меня не знают, вообще. Не эти ребята, не сержант, не слышали даже, что подводит к вопросу о том, кого именно встречали те мёртвые неудачники. Странно, я нахмурился. Какие у них претензии ко мне? Понятия не имею, штаф он развёл руками. Но ко мне у них претензий точно никаких не было до сегодняшнего дня. Кстати, сержант скоро вернётся вместе с мозгоправом, за которым поехал Ренальди. Слышал о нём? «Ринальди?» — вдруг подала голос Рикка. «Психо Рино Ринальди?» «Понятия не имею. Парни меж собой болтали, а не представляли его по всем правилам». «Думаю, стоит спросить у них», — я кивнул в сторону одного из лежащих. «Ты их что, не убил?» — Штефан удивленно посмотрел на меня. «Нет, только парализовал. Они могут владеть нужной информацией». «Эти костоломы?» «Вряд ли. Ну, разве что маг». В любом случае у нас не очень много времени. Если ты не хочешь присоединить сержанта и этого Ринальди к остальным, не хочу, заверил его я. Господин Абель, я должна увидеть этого Ринальди, снова вмешалась в разговор Рикка. Хотя бы издалека. Позвольте мне задержаться. Абель, поправил её я, не господин. Абель, вздохнула она. Прошу. Зачем? Хочу кое-в чём убедиться. Рикк. Я мягко ей улыбнулся. «Мы говорим, не скрывая ничего. Тебе не кажется, что стоит ответить нам взаимностью?» «Простите, Г... Абель», — вздохнула девушка, — «мне не хочется оклеветать человека только потому, что у него похожая фамилия». «Я понимаю. Готов рассматривать твои слова исключительно как предположение». «Психо... Рина Ринальди? Человек Гнецев? Военный в отставке?» Именно у него мы с Микой должны проверять целостность защиты нашего разума. Великолепно. Штифен произнёс это словно ругательство. Привет от родни, да, Абель. Возможно, я не понимал происходящего, но оно мне уже не нравилось. Со складывающейся ситуации придётся разбираться, но не сейчас. Уходим отсюда, дожидаться никого не будем. Я оставлю одно заклятие, и если повезёт, мы получим изображение первых вошедших в дом. Отлично, шеф. Поддержал меня Стефан. Выйдите вперёд. А я тут приберусь немного, переоденусь заодно. Не идти же по улице в таком виде. Он продемонстрировал порванный рукав. Мы с Риккой вышли из комнаты. Смотреть на то, как Стефан прибирается, не хотелось. От чего-то мне было неприятно мысль об убийстве парализованных и абсолютно не сопротивляющихся людей. то, что они были врагами и наверняка совершили уже достаточно преступлений для того, чтобы заслужить смертную казнь, оправдывало подобный поступок, но не делало его легче. Рикка, мне бы хотелось, чтобы сегодняшние события не попали ни в один из твоих отчётов. И о моих умениях тебе тоже лучше забыть. Я прекрасно знал её ответ, но надо же было с чего-то начинать разговор. Благодарю вас за доверие, господин Абель, тихо сказала она, глядя в пол. Я сохраню всё, что узнала сегодня в тайне. Только прошу вас позволить мне выполнять свою работу и дальше. Я уже открыл рот для высказывания своего первого аргумента, когда весь спор вдруг стал бессмысленным. Рикко согласилась? Почему? Я не нашёл ничего умнее, чем задать подобный глупый вопрос. Вам ведь совсем не нужен телохранитель, всё так же тихо сказала она, тем более такой как я. Бродячий где-то, чтобы не показываться на глаза. С вашими умениями можно расправиться с любым противником за секунды. А я нужна, чтобы прибираться в доме и греть вам постель. Это не так, растерянно возразил я. У тебя множество умений. Да, вы никогда не показывали своего превосходства, позволяли мне считать себя важной и нужной, даже взяли с собой, хотя и не имели никакой необходимости. Эм Я даже не пытался глядеть на события под таким углом. Женское мышление, кажется, действительно настолько тяжело поддаётся пониманию, как пишут в книгах. Разумеется, я не буду писать доклад о произошедшем. Она подняла голову и горько усмехнулась. Даже если это нарушение данного мне приказа. Что я слышу? Дверь открылась, пропуская Стефана. Его новый костюм был не особенно чист, да к тому же на пару размеров больше, чем нужно. К счастью, мы находились в районе, где подобным мало кого удивишь. Сана, готова нарушить приказ? Мне необходимо срочно напиться. Не желаю встречать приближающийся конец света трезвым. Заткнись, процидила Рикка. Тебе не придётся нарушать приказ. Я постарался игнорировать Стефана хотя бы временно. Генерал Иванов продал мне твой контракт. К сожалению, сами документы он передаст только послезавтра. Но фактически ты моя служащая. лишь временно находящаяся в подчинении у Марьянны. Я готова служить вам, господин Абель, девушка вытянулась по стойке смирно, её глаза радостно блестели. Купил с потрохами, резюмировал её поведение Стефан. Интересно, сколько она стоила? Дорого, улыбнулся я. Дороже тебя. Видимо, генерал крайне высокого мнения о её лояльности. Проклятье, так у меня комплекс неполноценности может развиться. Мой товарищ ухмылялся. «Только давайте, наконец, оставим столь гостеприимное место, пока остальные хозяева не появились». Покинуть дом незамеченными оказалось легко. На улице, как и прежде, никого не было, но вот заявляться домой в одежде с чужого плеча Штефану явно не стоило. Любопытные соседи растрезвонят о таком событии всем и каждому, а снабжать сокола различными запоминающимися фактами сейчас казалось мне неразумным. Рик, будь добра, съезди на речную улицу, дом 8, квартира 3. Подбери там Стефану приличную одежду, а мы подождём тебя в каком-нибудь заведении, где на нас не будут косы смотреть. Бар завоеватель, подсказал мой товарищ. Место, где всем всегда на всех наплевать. Вот там мы тебя и подождём. Я протянул Рикке ключ. И не называй ты меня постоянно господином. Хорошо, Абель, улыбнулась девушка. Я быстро Мы постояли немного, глядя в спину удаляющейся девушки. «Слушай, я не буду спрашивать, как ты узнал мой адрес, который я никому не говорил», — подал голос Штефан. «Лучше скажи, откуда у тебя ключ от моей квартиры». «Ну что ты в самом деле? Разве я мог откровенничать с человеком, о котором совсем ничего не знаю? Скрывать произошедшее не было смысла. Сейчас я доверял товарищу достаточно, чтобы больше не нуждаться в подобной подстраховке». «Угу. То есть ты наблюдал за мной?» Те моменты, когда я приводил домой женщин тоже? Да никого ты туда не приводил. Я так и знал, радостно заявил Штефан. Признавайся, где разместил наблюдающие заклятия? Прямо напротив двери. Там у тебя такой узорчик на обоях, что при малой наполненности заклятия энергии его и магическим зрением не обнаружишь. А остальные? Ты меня за ходячий генератор принимаешь? Где я столько энергии возьму, чтобы за всеми вокруг десятками заклятий наблюдать? Установленная у тебя, например, и до Нового года не дотянет. Энергия кончится, если ты не обновишь, он ухмыльнулся. Ну не собираюсь. Настолько доверяешь? штаф он прищурился. Настолько. А после сегодняшнего мне хочется, чтобы ты обладал приличной защитой разума. Нам срочно нужно разыскать квалифицированного психу, который будет работать персонально на меня. И искать его должен я. Разумеется, «Еще вопросы есть?» «Да. Какую магию ты затолкал в тот ключ?» Я промолчал. Мне было немного стыдно за подобное недоверие к девушке, но проверка была необходима. Последняя проверка. Рикка уже отошла от впечатлений, и если отправить доклад, то именно сейчас. Магия ключа не только заблокирует заклятие зова, но и пошлет мне предупреждение о подобной попытке, хотя я искренне надеялся, что моя лисичка уже сделала свой выбор. терять её очень не хотелось. Сильвия Стен, мастер боевых искусств. Сильвия сидела, уставившись в книгу невидимым взглядом. Слова только что прочитанных стихов кружили в её разуме, рождая прекрасные и величественные картины, хотя и существующие лишь в её воображении. Да, библиотека Абеля была крайне бедна, но тот умник, который скупал всё подряд, только бы заполнить пустующие полки, Приобрёл среди прочего несколько десятков томов признанных мастеров поэзии, за что забравшаяся вместе с ногами на подоконник женщина была ему крайне благодарна. В своё время она облюбовала это место, не желая занимать единственный в библиотеке стул. Здесь её никто не беспокоил, позволяя наслаждаться чтением, по сути, единственным нормальным развлечением в этом доме. Господин Абель, ужин готов. услышала Сильвия голос Рикки, напомнивший ей, что она не одна в библиотеке. Рикк, ну сколько можно? Я же просил называть меня просто Абелем. Женщина усмехнулась. Плюшевый медвежонок в своём репертуаре. Теперь ему мало обращаться к простолюдинкам на вы. Он хочет, чтобы горничная называла его просто по имени. Впрочем, они ведь спят, так что наедине подобное вполне допустимо. Рикке повезло. Сама Сильвия тоже не отказалась бы от хотя бы небольшой порции мужского внимания, причём от настолько небольшой, что даже мысли о Бабиле начинали будить фантазию. Так неправильно, господин Абель. Сейчас я выполняю обязанности вашей горничной и не должна допускать подобные вольности. Значит, я могу надеяться, что оставшись со мной наедине, ты перестанешь говорить господин. Если вы так хотите. Хочу. И приглушённый звук поцелуя. Капрал Стэн обхватила ноги руками и уткнулась лицом в собственные колени. «Можно тщательно выбирать стихи, можно сколь угодно часто принимать холодный душ, но от подобных, случайно подслушных разговоров и проявлений чувств ей не спрятаться. Сильвии срочно были нужны выходные, проведенные вне этого дома, или она просто сойдет с ума от нереализованных желаний. Так, дождаться, пока эта парочка перестанет целоваться», успокоить дыхание, вернуть на щёки здоровый румянец, техники управления внутренней энергией часто помогали в самых обычных бытовых ситуациях и подойти поговорить, пока есть такая возможность. Ждать окончания ужина Капрал не собиралась. Господин Абель, Сильвия догнала юношу уже возле дверей. Я бы хотела с вами поговорить. Моя просьба не отнимет много времени. Конечно, я вас слушаю. Гнец явил свою обычную мягкую улыбочку. Если можно наедине. Женщине очень не хотелось вести разговор при Рикке. Ей вообще не хотелось его вести, но выбора не было. Хорошо? Юноша повернулся к горничной Рикка. Мы сейчас подойдём. Еда ещё не успеет остыть. Как скажете, господин Абель. Рикка удостоила Сильвию каким-то странным взглядом, но покинула библиотеку. Так о чём вы хотели поговорить? Полагаю, не о тренировках, поинтересовался гнец. Нет, я бы хотела попросить у вас пару выходных. Зачем? Оля удивлённо захлопал глазами. То есть я имею в виду, разве у вас не свободна большая часть дня? Мне бы хотелось получить полностью свободные дни, с возможностью отсутствовать ночью и утром. Вы хотите куда-то уехать? Нет. Может, всё же расскажете, зачем? Юноша смотрел на неё с интересом. Сильвия внутренне поморщилась. Сказать кому, что Капрал Стен может смущаться, не поверили бы. Однако это действительно было так. Она ужасно не любила говорить на подобные темы, когда объектом обсуждения приходилось становиться самой. Вы ведь совсем недавно брали у Виолы уроки по обращению с женщинами, осторожно начала Сильвия. Да? Явно не понимая, куда она клонит, растерянно подтвердил Гнец. Так вот, Я срочно нуждаюсь в получении пары практических уроков. Хмм, я не уверен, Сильвия, юноша часто заморгал. Боюсь, что сам всё ещё обучаюсь. Я не имела в виду вас, господин Абель. Капралоч не хотелось закатить глаза, но она удержалась. Да? Тогда прошу прощения. Я надеялась получить несколько уроков вне вашего дома. Но так как платить за подобные занятия мне не позволяют принципы, а бесплатные наставники встречаются преимущественно в заведениях, начинающих свой рабочий день вечером, прошу вас выделить два выходных. О. Да, конечно. Вы можете взять выходные, Сильвия. Привет, па. Устало приветствовала отца Марианна. Здравствуй, дочь. Случилось что-то серьёзное? Да. Какой-то человек очень настойчиво интересовался контактами всех участвовавших в том нападении на Абеля. Подручные Варингтона решили проявить инициативу и захватили любопытного. Что он рассказал? Ничего. Когда Варингтон вместе с Ренальди добрался до места встречи, там было лишь четыре трупа. Ни засады, ничего. Просто мёртвые тела. Ты посылаешь мне третий зов за час только чтобы сообщить о потерях среди твоих пешек? Отец был удивлён. Нет, я посылаю тебе третий зов за час, чтобы сообщить о сворачивании моей деятельности в летней столице, произошедшее слишком похоже на манеру работы маминых ястребов. Она совсем недавно выражала обеспокоенность слишком медленным ходом расследования. И паникуешь, Мари. Не ожидал от тебя Неужели ты так боишься собственной матери, что при первом же намёке на её заинтересованность развела столь бурную деятельность? Четыре трупа уже не намёк, папа. Не собираешься ждать, пока она предъявит более очевидные свидетельства своей ярости? Послезавтра я предоставлю ей козла отпущения. Все мои люди, хоть каким-то образом задействованные в операциях с сабелем, временно выходят из игры. По силовым вариантам мы больше работать не будем. Самый перспективный лорд-командор империи боится собственной мамочки. В углу отца слышалось веселье. Не ожидал. Действительно не ожидал. Ты слишком много времени проводишь в штабе и на совещаниях, папа. В отличие от меня, совсем недавно участвовавшей в нескольких конфликтах. Боюсь, что в данный момент я гораздо лучше тебя представляю, чего стоит слава самого жестокого генерала империи. Мари вернула отцу насмешку. «Ты, видимо, слишком привык видеть своих жен, одетыми в домашние халаты и пекущими пироги с ягодами. Привык настолько, что забыл о другой их стороне». «Я все прекрасно помню. Но неужели ты и вправду думаешь, что Рада поднимет на тебя руку, Мари?» «Если я правильно помню историю о вашей молодости, то тетке Агате она попросту перерезала горло, хотя та была ее родной сестрой». Не смешивай столь разные вещи. Агата предала интересы империи, что и привело её к подобному концу. У нас же совсем другая ситуация. Абсолютно другая, подтвердила Марианна. Мы организовали нападение на её любимого Абеля, так что перерезанным горлом мне не отделаться. Не преувеличивай, Мари, начал раздражаться отец. Я не преувеличиваю, Марианна печально вздохнула. Чётко умерла от её руки, всего лишь предав интересы империи, а своего мальчика мать любит гораздо больше. Если за столько лет ты этого всё ещё не понял, то советую обратиться к квалифицированному психо. Я же сворачиваю большую часть своей деятельности. До свидания, папа. Зов прервался.